Стэн прогонял запись за записью, то и дело поглядывая в сторону стола впереди, где лицом к читающим сидел библиотекарь. Тот всем своим видом излучал спокойствие и удовлетворенность происходящим. «Не история, М -м, не то. Ладно, что следующее? Тайный совет, фото, весь период существования. Бесконечные головы плечи руководящих портретов, групповые фото на церемониях, все очень официально». «Очень малокра, обратил внимание Стэн. «Наверное, они знают, на кого смахивают. Почти нет кайса». «Так, что там еще? Опа. Стен Стэн нажал клавишу обратного перелистывания, надеясь увидеть то, что, как ему показалось, мелькнуло на экране. «Поймал!» – думал он, напряженно всматриваясь в изображение, где пятеро тайных советников поспешали к входу некоего холла. Их окружали сотрудники службы безопасности. Фото было довольно скверно кадрировано, и Стэн обнаружил в уголке фигуру полисмена, который с грозным видом направлялся по всему видно к репортеру. «Значит, кто-то все-таки щелкнул ублюдков. Похоже, независимый фотограф или просто горожанин. Вот полисмен и направлялся к нему, чтобы отнять пленку. Слава богу, у фотографа либо ботинки на резиновом ходу, либо фигура казалась покрупнее, чем у копа». «Так, что это за место?» Стэн прочел подпись. какое-то спортивное событие, гравибол, что ли. Какая разница? Стен интересовался спортом в той же мере, в какой интересовался процессом формирования скальных структур. Физзанятия, обязательные вне службы, угнетали его. Какие-то рейнджеры против непонятных синих. Синие из дальнего мира, рейнджеры из метрополии. Матч крупный, сотня тысяч зрителей, присутствуют члены Тайного совета. Игра происходила на арене Лавета. Вот уж действительно, черт побери. Стэн не знал, сколько в тайном совете любителей болельщиков. Это был единственный случай, когда тайный совет, судя по сообщениям прессы и записям Хейнс, собрался в полном составе на более-менее нейтральной почве отдохнуть. Стэн запомнил число и выключил монитор. В этой политике совершенно невозможно ничего понять, признался он библиотекарю. Поковырялся немного и хватит. Теперь лучше про спорт почитаю, а то кину несколько монеток автомату в баре. Библиотекарь громила, пожал плечами. Ему было все равно. Стэн мог бы связаться по спецканалу с Хейнс и проверить данные, но подумал, что делать этого не надо, а то она пошлет своих ищей, довершить прогулку. Стэн хотел дойти сам до конца. Не хватало еще подпустить кого-то к жиле, которую он разведал. Однако надо поесть. Стэн прошел к выходу под часами. Специально там, где вертухай, присматривающий за разными там браунами, мог его увидеть. Ничего. Поев, он вернулся, демонстративно рыгнул в сторону Саглядатая и снова уселся за терминал. Спорт, рейнджеры, история. И ничего. Стэн перескочил уже через дату знаменательного матча. Синие были непобедимы три года. Однако рейнджеры выиграли. Большие беспорядки, как обычно на стадионе. Ничего. По крайней мере, из того, что как-то связывало бы события с членами совета. Придется подобраться поближе. Арена Лавета. У стена даже ладони вспотели. Еще один такой поиск, и библиотекарь уже не станет слушать объяснений. Как бы туда подобраться, этак из-за угла? М -м, попытаемся. Его пальцы коснулись клавиш. Амфитеатры. Современные. Вот. На экран он не смотрел. Он не спускал глаз библиотекаря, сидящего от него через зал. Вертухай не шевелился. Нет, опять нет. Черт. На прайм-уорде куча спортплощадок. Ага. Арена Лавета. История? Попробуем. построена великим предком сэра Лавета, в свою очередь сэром Лаветом, в... Оборудована для всех мыслимых видов спорта – воздушного, наземного и водного. Фото. Стен рассматривал картинку за картинкой, не обращая внимания на передний план. Ему важна была сама арена. Дьявол! И эти уроды собрались устраивать здесь заговор? Нет, слишком все открыто. Хотя, постой минутку, вот что-то интересное. Целый раздел за кулисами. Как стадион кормит нас, обогревает, обеспечивает безопасность и развлекает. Идиотское заглавие. Стоянка, подземные помещения, офис охраны. Ага. Итак, дед Лавета построил себе там внутри частное заведение. Обалденно смотрится. И почему только все вешают головы мертвых животных на стены? Не говоря о всяких там картинах. Однако, что за прелестное местечко для встречи заговорщиков? Крупный матч в качестве крыши. Тузы любят спорт, особенно если у них есть приватные ложи. «Приватные!» Стэн удостоверился в достаточной, как он считал, мере в том, что это было последнее собрание перед вводом в игру у Чапеля. Теперь надо восстановить сведения, чтобы было с чем выйти на трибунал. Боярам, когда они веселятся, нужна прислуга. Где бармены, что стояли за стойкой в тот вечер? Девочки? Мальчики? Может быть, хозяева буфетов? Но не секс-шопов, даже кра не стали бы резвиться так беззаботно. Что еще?» ткнул кнопку «Выход», распрощался со спортом и вышел в раздел «Кто есть кто». Набрал «Лавет» сосредоточился на экране. Обычная восторженная чепуха, образование, интересы. Вступил в управление семейной Батковской империей со смертью матери. Хм. И все. Никаких слов хода в другие статьи не было. Даже в этом отвратительном бревне жил спортивный фанат. Стэн отвел взгляд от экрана, услышав стук открываемой двери. «Проклятие!» – вошли три полисмена в форме. Стена отскочил от терминала и пустился вглубь по проходу между стеллажами к двери в дальнем конце. Она оказалась запертой. Рука Стена нырнула в карман и возвратилась с маленьким инструментом. Через секунду Стэн шагнул за дверь и запер ее изнутри. Из читальни слышались крики. Выход из помещения обнаружить не удавалось. Какая-то преисподняя библиотеки. Высокие сводчатые потолки, бесконечные ряды стеллажей с видеокассетами, иногда даже с книгами. Стэн слышал стук дверь и крики «Принесите ключи!». Затем послышался глухой удар, кто-то попытался выбить дверь своим телом. Пальцы Стена сомкнулись кольцо, и в ладонь скользнул верный нож. Стэн растворился между кипами документов, прыгая легко, словно кошка, ищущая место для засады. Полицмены, впереди них библиотекарь, наконец открыли дверь, и вбежали в помещение. Здесь никого не было видно, лишь пара роботов подшивала документы, и слышно не было ничего. Библиотекарь от госбезопасности шепотом отдал приказ «Рассредоточиться! Обыскать помещение!». Полицмены неохотно повиновались. Какого дьявола они должны тратить время? Этот кусок дерьма хочет изловить какого-то штафирку, а сам стоит и разглядывает узоры на стенах. И только потому, что он из службы безопасности. Потом до них стало доходить. Может и штафирка, но такой, что сумел как-то просочиться сквозь запертую дверь. «Мы будем искать вместе!» Двое полисмена вытащили свои пушки, третий взял дубинку на боевой взвод. «А ты, герой, пойдешь первым!» В руке библиотекаря мелькнул небольшой, очень неприятного вида пистолет. Четверо вошли в джунгли охотиться на тигра. Высоченный шкаф неожиданно зашатался и повалился на бок. Один полисмен и вертуха из службы безопасности успели увернуться и выскочить из-под него. Остальных прихлопнуло тяжелым корпусом и завалило содержимым шкафа. Падение первого ящика пробудило к жизни второй, который обрушился сверху крест накрест на первый. Придавленные барахтались под кучей фактов и документов, злобно ругаясь. Тот отдал очередь, засвистели пули, ударяясь о потолок. Произошла небольшая потасовка, в ходе которой... Лапа тигра отбросила их в сторону в глубь стеллажей. Двое охотников продолжали поиски, предоставив своим напарникам самим выкарабкиваться из ловушки. Один из попавшихся в западню полисменов яростно пробивал себе путь на свободу с нежной бурей бумаг. Нога его все еще была зажата шкафом. Он вдруг услышал нежное «ежик», а затем ноющее схлипывание, будто кто-то пытался последний раз втянуть воздух перекушенным горлом. а потом бедняга ощутил смертельное прикосновение к стали с гортани. «Кричи!» – приказал Стэн. «Громко!» Полицмен последовал команде. Эхо крика еще металось под сводами, когда Стэн перерезал полицейскую глотку, вскочил и метнулся в другой проход между стеллажами. Подбежав на крик, библиотекарь и оставшийся в живых коп секунду глазели с отвалившимися ртами на два трупа в лужах крови, пока их шок не перерос в ужас – А затем, окованный металлом чемодан, взявшись из ниоткуда, ударил полисмена в лоб. Плюститель порядка сел на пол, как будто был совсем без костей. Оперативник рванулся назад к двери, закрутив головой во все стороны, стараясь удержаться от паники, чтобы не попасть в последнюю ловушку тигра. Он знал, что такая обязательно есть. На пол грохнулась папка. Он резко обернулся. Никого, ничего. Оперативник крутнулся обратно, выставив оружие. В этот момент... Стен выскользнул из полутьмы и ощутился у него за спиной. Оперативник внезапно почувствовал, что у него немели ноги. Это Стен пересек ему спиной мозг и позволил телу свободно упасть. Мягкий шлепок, еще один, и на полу лежал труп. Теперь у Стена появилось время. Много времени. Он разыскал выход, а рядом туалет для сотрудников. Вытащил пузырек с растворителем. Усы перекочевали в унитаз. Затем он смыл грим и вышел из двери. К зданию библиотеки подползал полицейский кравикар. Стэн конем пронесся по подворотне и на выходе затормозил. Высунул нос на улицу, с любопытством, глядя, как по дороге едут власти. Обычный горожанин.